Глава 18, На этот раз журналистов подняли из ямы посреди ночи. Никто им ничего не сказал, а просто вверху раздались чьи-то громкие голоса, а затем в яму опустилась веревочная лестница. «Похоже, это не лесенка, а на небеса», — мрачно пошутил Алексей. «Иначе для чего мы им понадобились посреди ночи?» «Ах, а ночь-то какая лунная! Даже в нашей яме и то светло!» «Ну что, вперед на небеса!» И Алексей ухватился руками за веревочные ступени. Какое-то время он медлил, затем вздохнул и сказал. «Девчонок жалко. Им-то, я так думаю, сейчас тяжелее, чем нам. Будем надеяться, что Родина не забудет своих скромных тружеников в нашем лице и сурово за нас отомстит». Он первым выбрался из ямы, а вслед за ним выбрался и Никита. «Нет, и вправду луна здесь просто бесподобная». Алексей глянул вверх и даже улыбнулся. Никогда не видел такой луны, а, Никита, ты когда-нибудь видел такую бесподобную лунную ночь? Просто таки сказка Шахерезады, а не ночь. Даже помирать не хочется в такой сказочной обстановке. Ну, пойдем, что ли. Но, к удивлению Алексея и Никиты никто их в эту дивную ночь убивать, похоже, не собирался. Наоборот, их привели в хорошо знакомое помещение, где их встретил все тот же Ник. Здесь уже были Анастасия и Марина. Никаких ковров на полу на сей раз не было. Да и сам Ник не улыбался и не расточал любезности, а был сух, сосредоточен и даже, казалось, чем-то расстроен. «Вы как?» — Никита и Алексей, невзирая на присутствие Ника, сразу же подбежали к Анастасии и Марине. Они обнялись, образовав маленький кружок из четырех измученных людей. На их лицах светились радостные улыбки. «Мы хорошо», — ответила Анастасия, — «а вы как?» «Даже лучше, чем вы», — бодро сказал Кудря. «Ничего, скоро все это закончится. Очень скоро. Вот увидите». «Даже гораздо скорее, чем вы думаете», — вмешался в разговор Ник. Его голос был резок и сух. «А, знакомая нам личность», — оглянулся на Ника Алексей. отец кормилец и благодетель. Ну и что же тебе надо от нас на сей раз?» «Вы, я вижу, осмелели», — презрительно усмехнулся Ник. «С чего бы это?» «Тебе этого не понять», — отмахнулся Кудря. Впрочем, так и быть, не зайду до твоего уровня и постараюсь объяснить. Видишь ли, в чем дело? Когда перед человеком встает выбор, жить ему или умереть, многие, само собой, склоняются к тому, чтобы жить. Жить вопреки всему и несмотря ни на что. Предать, обваляться в грязи, но жить. Но есть и другой выбор. Потому мы и осмелели. Ты понял, что мы тебе сейчас сказали, отец-кормилец? Ой, вряд ли. Но мы это сказали. Мы выбрали. «А потому пошел бы ты!» Алексей усмехнулся и по очереди оглядел своих товарищей. «Ну что, мальчики и девочки, я все правильно сказал? Возражений и дополнений нет?» «Никаких», — за всех ответила Прокопьева. «Вот и ладненько», — подытожил Алексей и глянул на Ника. «Ну и что ты с нами можешь сделать при таком-то раскладе? А потому пошел бы ты по известному адресу еще раз. Там тебе самое место». Похоже, было таким заявлением, журналисты спутали все планы и намерения Ника. Он сейчас не знал, как ему быть, что делать и что говорить, и это при его немалом опыте интригана и провокатора. Да и что тут поделаешь, даже если очень сильно того захочешь? Что можно поделать со свободным человеком? А отсутствие страха смерти – это и есть свобода, в самом высшем ее измерении и смысле. Ник произнес несколько слов, и это были больше не слова, а невнятные звуки. Тотчас в помещение вошли бородатые молчаливые люди и разняли кружок из четырех людей. «Вначале увели женщин, за ними мужчин». «Теперь-то точно на расстрел», — спокойно произнес Алексей. «Ну а что еще этому упырю с нами поделать? Я бы на его месте так и поступил. Расстрелял нас, до да и дело с концом». «Думаю, что и на этот раз нас не расстреляют», — не согласился Снегов. «Есть у меня такое подозрение. Снова бросят в яму». «А тогда что ему от нас понадобилось посреди ночи?» — с недоумением спросил Алексей. — Наверное, хотел о чем-то с нами побеседовать, — пожал плечами Никита. — Так сказать, дать нам последний шанс спасти свою жизнь. Тут все понятно. Мы, так сказать, люди, сломленные невзгодами, сидением в яме, ожиданием смерти, неведением, голодом. Из таких людей можно веревки видеть, а ты вот какую речь задвинул. Ну и выбил ты этой своей речью табуретку из-под джентльмена Ника. О чем еще с нами беседовать, коль мы такие неразумные? Какие еще нам давать шансы? «А тогда почему же нас, по-твоему, не расстреляют?» — недоуменно спросил Алексей. «Коль взять с нас нечего». «Ну, положим, с живого человека всегда есть что взять», — усмехнулся Никита. «Например, выкуп». «Хотя, я думаю, речь идет не о выкупе, а просто устроят они еще какую-нибудь подлость, но уже без нашего ведома и даже, может быть, без нашего участия». «Это как же так?» — не понял Алексей. «Знать бы как, совсем было бы замечательно», — вздохнул Никита. «Что ж, придется денно и ножно быть на чеку», — сказал Алексей. «Главное, чтобы и наши девчонки это понимали». «А чем они хуже нас?» — возразил Никита. «Поймут». За разговором не заметили, как оказались у края ямы. Веревочная лестница была на месте, оставалось только спуститься по ней в яму. После того, как журналистов увели, Ник впал в еще большее расстройство. Он и до этого ничего особенного не ожидал от неразумных упрямцев-пленников, но все же надежда в нем теплилась. «Быть того не может, чтобы эти четверо штатских людей не согласились на его уговоры. Они испуганы, раздавлены, они хотят жить, а значит, согласятся. Это первоначально они встали в героические позы, а теперь-то они должны понимать, что с ними никто не шутит. А значит, дадут свое согласие, никуда не денутся. Какой там героизм, какой патриотизм? Нет в этом мире ни того, ни другого. А все, что в нем есть, это желание жить». «Жить во что бы то ни стало, быть при этом богатым и здоровым. Это закон, который движет миром. Это незыблемая истина, и нет больше никаких других законов и никаких истин». В этом Ник был незыблемо убежден. Тем более, за спиной у него маячило начальство, которое поручило ему провернуть операцию с похищением журналистов и всем, что должно за этим последовать. Не самая сложная, надо сказать, операция. Нику доводилось проворачивать и другие, гораздо более сложные и опасные дела. Но, тем не менее, начальство в лице полковника Киви, поручая операцию Нику, загадочно, двусмысленно и ехидно при этом усмехалось. «Посмотрим, дескать, как ты справишься с таким делом. А не справишься, на твоей карьере будет поставлен крест. Только тебе и останется, что снять с себя погоны и переквалифицироваться в охранника в какой-нибудь самой захудалой дыре. Так что дерзай, Ник, дерзай, и не забывай при этом регулярно докладывать по радиосвязи о своих успехах». И вот уже три дня и три ночи к ряду он мучится с этими молодыми людьми, а никакого просвета не видать. Ни яма их не сломила, ни голод, ни угрозы. Даже то, что на их глазах убили их товарища, и это их не сломило. А ведь как Ник рассчитывал на этот психологический прием? Как он на него полагался? Конечно же, он мог и не отдавать приказа пристрелить того раненого парня. Его можно было и вылечить. Но ведь это же такой мощный психологический прием. После такого приема на любое сотрудничество соглашались самые отъявленные упрямцы. А тут-то речь шла о каких-то четырех молодых людях. Но смерть их товарища, как оказалось, не испугала их, а наоборот, сплотила. Уж чего-чего такого он, Ник, и представить себе не мог. Потому что ничего похожего в своей жизни Ник не встречал. Все это просто не вписывалось в канву миропонимания Ника. А тут еще начальство. Да-да, полковник Киви собственной персоной. «Ну и как, — спрашивает, — продвигаются твои дела? Отчего не докладываешь об успехах? Вот уже и газеты готовы писать о раскаявшихся советских журналистах, и телевизионные каналы наготове. Так когда же?» И что мог ответить Ник? Ничего он не мог ответить, потому что никаких видимых или хотя бы ожидаемых успехов не вырисовывалось даже в перспективе. Потому-то Ник и попытался затеять ночной разговор с упрямыми молодыми людьми. Не то чтобы он надеялся на успешный результат, хотя почему бы и не надеяться. Ведь надеяться же пресловутую топающую на классическую соломинку. Но и за соломинку никто не дал Нику цепиться. И все этот оператор с его дурацкой бессмысленной речью. Да-да, речь, разумеется, была именно такая, дурацкая и бессмысленная. Но ведь и сам оператор в нее поверил, и остальные и трое тоже. Даже обе молодые женщины и те поверили и вдохновились, а вернее сказать, заупрямились еще больше и вот уж этого Ник не мог понять никак. Ладно, парни, им свойственна некоторая героическая поза, но девушки... Что общего у девушки и всяких таких героических телодвижений? У девушек совсем другое предназначение в жизни. А вот поди ж ты, и они встали в героические позы. Конечно, имелся у Ника и другой запасной план, и он, этот план, сейчас притворялся в жизнь. Но, надо сказать, Никаких особенных надежд Ник на него не возлагал. Да, он сам лично написал от имени этого бандита Гюрзы письмо и постарался продвинуть его по дипломатическим каналам, но что с того? Допустим, тому письмо поверят, да и не могут ему не поверить. Да вот только кто захочет иметь дело с бандитом Гюрзой? Какая уважающая себя дипломатическая служба пожелает вступить в переговоры с террористом? А выйти сам на первый план Ник не мог не было у него на это позволения, да и не могли его дать, ибо это означало бы, что государство, интересы которого представляет Ник, напрямую сотрудничает с террористами и бандитами вроде Гюрзы. Кто в здравом уме мог бы зажечь фитиль, зная, что бомба под тобой самим? Одним словом, топорным был этот план, не слишком разумным, а потому и бесперспективным. Да и к тому же Ник прекрасно понимал, что как бы там ни было, А советская сторона обязательно, так или иначе, но отреагирует на это проклятое письмо. Обязана отреагировать. Все-таки речь шла о жизни ее граждан. Но вот как она отреагирует, Ник не знал. Тут могли быть разные способы. Сам Ник насчитал их добрый десяток. И попробую угадай, какой из них советская сторона приведет в действие. Иначе говоря, попробую угадай, с какой стороны прилетит камень в голову Ника. А ведь если он прилетит, этот камень то именно в голову Ника, а не в чью-то еще. Уж полковник Киви ни за что не пожелает подставлять свою драгоценную голову под этот убийственный камень. Все достанется ему, Нику. Присутствовал здесь еще один весьма неприятный нюанс. Гюрза. Не верил Ник Гюрзе. В любой момент этот самый Гюрза мог выйти из повиновения Нику. «Да что там выйти?» В любой момент Гюрза, повинуясь каким-либо собственным интересом или просто чего-то испугавшись, мог расправиться с ним, Ником. И ничто, никакие законы не смогут удержать Гюрзу, если он задумает расправиться с Ником, потому что здесь пустыня, а в пустыне нет никаких законов. Вернее сказать, они есть и здесь, но это особые законы, пустынные. Конечно, пока что Ник держал Гюрзу на надежном крючке, и этот крючок назывался «деньги». Хорошо, что Гюрза любит деньги. Это означает, что есть надежда на то, что он не сорвется с крючка. Вот такой это был план. Но и не запустить его Ник тоже не мог. Хотя бы потому, что тогда совсем уже нечего будет докладывать полковнику Киви. А так, хоть что-то. И только Ник подумал о своем непосредственном начальнике полковнике Киви, как переносная рация, находившаяся рядом с Ником, противно запищала и замигала зеленым огоньком. Кто-то вызывал на связь Ника. И это, конечно же, был сам Киви или, в крайнем случае, кто-то из его помощников. Ник сквозь сжатые зубы чертыхнулся, но куда было деваться? Пришлось отвечать на вызов. Это был не помощник Киви, а сам Киви, собственной персоной. Разговор был не открытый, а зашифрованный, да только что с того. Для Ника он был неприятен, нежелателен и вообще не сулил ничего хорошего. «Как чувствуют себя племянники?» — спросил Киви. «Они рады подаркам?» Племянниками Киви называл плененных советских журналистов, а подарками предложение Ника о сотрудничестве с американскими спецслужбами. Племянники оценили подарки по достоинству, осторожно ответил Ник, но попросили время на размышление. И как долго они будут размышлять, ехидно спросил полковник Киви. Что по этому поводу считает их дядюшка? Дядюшкой полковник Киви называл Ника. Думаю, что недолго, ответил Ник. Вот как сказал полковник Киви. «Недолго. Это означает, что племянники не любят своего дядюшку. Я прав?» «Я бы так не сказал», – осторожно возразил Ник. «Все идет по плану, и результат обязательно будет». «Дядюшка в этом уверен?» «Вполне». «А вот дядюшки-народственники в этом сомневаются», – «холодно», – сказал полковник. «Настолько холодно, что Ник даже поежился, несмотря на тысячи километров расстояния и пустынную жару» и потому настоятельно советуют дядюшке добиться любви племянников любыми способами. Либо дядюшка должен будет задуматься о своей дальнейшей судьбе. «Сколько у дядюшки есть времени?» — уныло спросил Ник. «Время у дядюшки на исходе», — жестко произнес полковник и отключил связь. Какое-то время Ник бездумно смотрел на онемевшую радиостанцию, затем сквозь зубы выругался, встал, прошелся по тесному помещению и решил немедленно задействовать еще один — последний и решающий план, чтобы сломить упорство советских людей. Это был хорошо известный, можно даже сказать, классический план. В каждом коллективе, пускай даже совсем небольшом, всего из четырех человек, как это было в данном случае, всегда присутствует пресловутое слабое звено. То есть кто-то из членов коллектива морально слабее, чем все остальные. И этот морально слабый человек и есть то самое слабое звено. Если такого человека сломать, то разрушится вся цепь весь коллектив, иначе говоря. Нужно только найти такого человека. Нужно лишь не ошибиться в выборе и вдобавок отыскать к нему особый индивидуальный подход. Ник, конечно же, с самого начала присматривался к каждому из четырех пленников и в конце концов пришел к выводу, что слабых звеньев в коллективе целых два. Первое звено это Марина Прокопьева и второе звено Никита Снегов. Почему именно их Ник щел теми самыми слабыми звеньями? Но здесь была психология. Высшая психология, можно было сказать и так. У Ника был немалый опыт общения с самыми разными людьми. И надо сказать, такое общение в большинстве случаев было успешным. То есть Ник всегда добивался желательного для него результата. И потому он считал себя незаурядным психологом и вообще знатоком человеческих душ. Итак, Марина и Никита. С кого же начать? Впрочем, это не так и важно. И Ник дал команду привести к себе Снегова. Вскоре Никиту привели. Войдя, Снегов недоуменно уставился на Ника. Он, конечно же, не понимал, для чего его вновь доставили сюда. Причем на этот раз одного, без Алексея. «Прошу», — сухо произнес Ник и указал на ковер у стены. «Проходите, располагайтесь. Разговор у нас может быть долгим». «Что вам еще от меня нужно?» — мрачно спросил Никита, садясь на ковер. «Кажется, мы вам уже все сказали». «Ну», — усмехнулся Ник, — «кто-то сказал, а кто-то и промолчал». Лично вы ничего особенного и не говорили. Больше говорил ваш товарищ. Так и я могу сказать вам то же самое», — резко произнес Снегов. «Сказать, конечно, можно», — согласился Ник. «Да вот только стоит ли? Бывают такие случаи, что лучше вначале хорошенько подумать, а уж потом говорить. Или наоборот, не говорить ничего. Или сказать совсем не то, что намеревался, а нечто другое, гораздо более взвешенное и разумное. Что вы от меня хотите?» О, не так и много. Всего лишь хочу разъяснить вам ситуацию. Да-да, ту самую ситуацию, в которую вы попали. И лично вы, и ваши товарищи. По-моему, ситуация вполне ясная, сказал Никита. Вы так думаете? Ник прищурился. Не торопитесь с выводами. Все не так однозначно, как вы полагаете. Потому-то я и хочу поговорить с вами. И очень желательно, чтобы это был деловой разговор. То есть без каких-либо эмоций, и необдуманных заявлений, в первую очередь с вашей стороны. «За что же именно мне такая честь?» — усмехнулся Снегов. «Все очень просто», — сухо ответил Ник. «С вашим товарищем невозможно вести деловой разговор. Он насквозь пропитан советской идеологией. У него полностью отсутствует здравомыслие. А коль так, то и возможность логически мыслить. А я, стало быть, чем-то от него отличаюсь?» — иронично сощурился Никита. «Я на это рассчитываю», — сказал Ник. «Хотелось бы мне так думать». «Что вам нужно?» Снегов задал этот вопрос уже в третий раз. «В целом, не так уж и много», все тем же нарочито сухим деловым тоном произнес Ник. «Не стану соблазнять вас всеми радостями свободной, и обеспеченной жизни. Об этом уже было говорено. Но и героической смерти, которую вы все для себя придумали, я вам не обещаю. Нет, все будет иначе. Мы передадим вас израильской стороне, и вас будут судить как шпионов». «Да-да, доказательства вашей шпионской деятельности налицо. Вас задержали на территории чужого государства, куда вы проникли незаконно и притом со специальной аппаратурой. Что же это, как не шпионаж? А то, что вы назвались журналистами, так это обычное прикрытие. Так сказать, легенда. Это территория арабского государства, а не израильского», возразил Никита. «Пускай об этом рассуждают политики», – поморщился Ник. «Мы же с вами разведчики». «И поэтому я предлагаю говорить на нашем языке, на языке разведчиков. Разведчик всегда поймет разведчика». «Мы не разведчики», — возразил Никита. «Мы журналисты». «Ох», — вздохнул Ник, — «даже если это и так, то судить вас будут все равно как шпионов. Возможно, вас и не казнят, и вы останетесь живы. Но вы даже не представляете, какая жизнь вас ожидает. По сравнению с ней, смерть — это великое благо». «Продолжаете пугать?» — усмехнулся Снегов. — Так это напрасно. Если человек приготовился к смерти, то чем его можно напугать? Прикажите отвести меня обратно в яму и закончим на этом разговор. — Что ж, — не сразу отозвался Ник, — в конце концов своей судьбой и жизнью вы вольны распоряжаться так, как вам того хочется. — Как выражаются у вас, тут мне крыть нечем. Но... — Ник нарочито помедлил и сказал, — среди вас женщины. Две молодые красивые женщины. И что же? Снегов глянул на Ника непонимающим взглядом. Вы представляете, что будет с ними? Резко произнес Ник и немигающим взглядом уставился на собеседника. О, с ними будет не то, что с вами и вашим товарищем. Может, вам нужны подробности? Ну, так я готов посвятить вас в эти самые подробности, так сказать, как джентльмен джентльмена. Так вот, не желаете думать о самих себе, ваше право. Но подумайте о ваших женщинах. Чего-чего такого поворота в разговоре Никита никак не ожидал. Он растерялся. Он не знал, что ответить Нику, и молчал. Ник тоже молчал, но по другой причине. Он предвкушал победу. «Помнится, вы говорили, что вы цивилизованный человек», наконец сказал Снегов. «О да», — насмешливо изрек Ник. «Я цивилизованный человек. И мои друзья израильтяне тоже. Но я говорю об арабах». «Арабы тоже люди», — сказал Никита. «Притом порядочнее вас». «Возможно», — все тем же насмешливым тоном произнес Ник, «но я говорю о Гюрзе. Или, может, вы и его считаете цивилизованным человеком? Ну так оставьте ваши наивные иллюзии. Смею вас заверить, что это далеко не так. И вот перед тем, как всех вас отдать в руки израильского правосудия, я на денек отдам ваших женщин Гюрзе и его людям. Денек этого вполне хватит». «Вы этого не сделаете», — сказал Никита после молчания но в его голосе не ощущалось никакой уверенности. Наоборот, сквозило почти неприкрытое отчаяние. И Ник, конечно же, это отчаяние уловил. «Я это сделаю», — отчеканил он. «Уж поверьте, ради того дела, которое я выполняю, как любят выражаться у вас, мое дело правое, поэтому я и сделаю». «Вы мерзавец», — глянул на Ника Снегов. В ответ тот лишь равнодушно пожал плечами. «Что я должен делать?» упавшим голосом спросил Никита. «Только одно», — отчеканил Ник, «согласиться на мои условия». «На все мои условия». «Мне надо посоветоваться с товарищем», — сказал Снегов. «С Алексеем». «Можете посоветоваться», — жестким тоном произнес Ник. «До утра. Утром ожидаю от вас ответа. И это должен быть однозначный ответ. Вам понятно?» «У нас женщины...» — сказал Никита Алексею, когда вернулся в яму. «Две молодые, красивые женщины». «И что же?» — не понял Алексей. «А вот что», — угрюмо произнес Никита. «Послушай, что надумала эта сволочь, этот Ник». И Никита коротко передал кудре содержание разговора с Ником. Когда он закончил говорить, Алексей долго молчал. Он был в такой же растерянности, как и Снегов. «И что будем делать?» — спросил он наконец. «Не знаю». — ответил Никита, помолчал и повторил. — Не знаю. Ник же тем временем велел доставить к себе Марину Прокопьеву. — Буду с вами предельно откровенен, — все тем же сухим голосом произнес он. — Видят небеса, что лично я не хочу этого, и всячески стараюсь найти выход из положения, но всему причиной ваше неразумное упрямство, и ваше личное, и ваших товарищей. Понимаете, какое дело? Я вынужден передать всех вас в руки израильского правосудия и вас будут судить как шпионов. «Молчите, молчите», — повысил он голос, видя, что Марина пытается что-то возразить. «Потому что я прекрасно знаю, что вы мне скажете. Вы скажете, что вы все никакие не шпионы, а журналисты. Увы, деточка, но такие ваши слова наивный детский лепет. Вас задержали на территории другого государства, при вас была специальная аппаратура, с помощью которой вы вели съемки. Что же это как не шпионаж?» Нику молк, внимательно наблюдая за Мариной. Он видел, что молодая женщина угнетена и растеряна, она не знает, что Нику возразить, и что сказать в свое оправдание. Именно это и было ему нужно. И вот, — продолжил Ник, — что вас всех и вас лично ожидает в дальнейшем, того я, конечно, в доподлинности не знаю. Но, уверяю вас, ничего хорошего. По сути, это та же смерть, только не мгновенная, а растянутая на долгое время. Но даже это не самое страшное. Повторяю, буду с вами предельно откровенен. Перед тем, как отправиться в израильские застенки, вы лично и ваша подруга побываете в руках у арабов. Я имею в виду Гюрзу и его людей. Это страшные люди. Для них нет ничего святого. Дикари. Всего-то одна ночь, но, думается, этого будет достаточно. Вы понимаете, о чем я толкую. Вы отдаете себе отчет, что вас ожидает, и вас лично, и вашу подругу. Вы мне этого совсем не хочется делать, но я вынужден это сделать» ради той праведной миссии, которую я здесь выполняю. Ну и как вам такая перспектива? Нику молк. Он продолжал наблюдать за Мариной и делать психологические выводы. Он считал свою позицию несокрушимой. Он заранее торжествовал победу. Уж теперь-то эта штабная крыса, полковник Киви, будет знать, кто таков Ник, какой он профессионал и психолог. Теперь-то он не посмеет делать всяческие намеки по поводу будущей судьбы Ника. Ни по рации, ни приочной встрече. Теперь-то он, Ник, может не опасаться за свою карьеру. А ведь вы так молоды, — продолжил Ник. И, вероятно, у вас есть жених. Как-нибудь жениху такой милой и умной молодой женщины, как вы. Вот и подумайте, стоит вам согласиться на мои условия или нет. Ожидаю от вас ответа и надеюсь, что ответ будет разумным. А далее произошло то, чего Ник никак не мог предвидеть при всем его опыте интригана и интрига на немалом психологическом багаже. Марина ничего не ответила. Она подошла к Нику и со всего маху влепила ему пощечину. Вначале одну, а затем другую и третью. Голова Ника откинулась, из носа потекла кровь. «Прикажите отвезти меня в яму», — спокойно произнесла Прокопьева. «Надеюсь, это не окончательный ваш ответ», — сказал Ник, вытирая кровь платком. «У вас есть время до утра. Подумайте. Между прочим, до вас здесь были ваши мужчины, и они согласились на все мои условия» так сказать, во имя спасения вашей чести, и чести вашей подруги тоже. Вы мне не верите? Может, вы считаете, что они согласились бы поставить на кон вашу честь ради каких-то...» Он не договорил лишь махнул рукой. У него опять пошла кровь носом. «И что?» — спросила Анастасия, когда Марина вернулась в яму. «Мерзавец!» — сквозь зубы произнесла Прокопьева. «Скотина!» «Это кто же?» — не поняла Величка. «Ник, кто же еще?» мотнула головой Марина. «Вот ты послушай». И она рассказала Анастасия о разговоре между нею и Ником. «Да, действительно», — в раздумье произнесла Величко. «Мерзавица-скотина». «Но что же нам делать?» «Не знаю, как ты», — задумчиво ответила Марина, «а я им живой не дамся. Другого выхода я не вижу». «Да и я тоже», — сказала Анастасия. «Какой ж тут другой выход? Но только каким таким способом мы не дадимся им живыми?» «Ну, как умереть, всегда можно придумать», — грустно усмехнулась Марина. «Как говорится, в зависимости от ситуации». «Это так», — согласилась Величка, «В зависимости от ситуации. Заодно и наших мужчин избавим от выбора. С ними-то, я думаю, тоже была проведена беседа». «Ник говорил, что они согласились на все его предложения», — сказала Марина. «Ради спасения нашей с тобой чести». Он так и сказал. «Врет он все», — сказала Анастасия. Ни на что наши мужчины не согласились. Маются сейчас. Ищут выход. Ничего, мы им поможем. Ведь поможем же. А что еще нам остается?» Печально произнесла Марина. «Конечно, поможем. Дождемся утра и...» Вот и ладно, подытожила Анастасия. «Иди ко мне. Вот так». Они обнялись, прислонились к сухой колючей стене ямы и затихли. Говорить больше было не о чем. Оставалось дождаться утра. Они сидели, молчали и смотрели вверх, Сверху в яму заглядывали лохматые южные звезды. Они казались такими близкими, что до каждой из них можно было при желании дотронуться рукой и нежно их погладить. А что же делал в это самое время Ник? Он торжествовал. Он был уверен в своей победе. И ради такого случая он даже откупорил бутылку виски, которую приберег для самого торжественного случая. Теперь, несомненно, такой случай представился. Нужно лишь дождаться утра. А утром эти молодые люди будут стоять перед ним на коленях. Он нащупал их самое уязвимое место. Он великий психолог и великий специалист в своем деле. И лишь одна мысль омрачала настроение Ника. Похоже, он поторопился с этим дурацким письмом от имени Гюрзы к советскому правительству. Не надо было бы писать это письмо. Но с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, никто не знает, как поведет себя советское правительство, получив такую неожиданную ноту. Может, оно совершит какие-то опрометчивые действия, и тогда на стороне Ника будет не одна, а сразу две победы. Да и к тому же письмо от имени Герзы – это не самодеятельность и не самоуправство Ника. Оно было написано и отправлено по дипломатическим каналам и с одобрения самого полковника Киви. А за ним маячат тени и других людей, перед которыми полковник Киви – сам тень. Вот пускай все они и думают, что и как. А он – Ник, всего лишь исполнитель. Да, но если советское правительство совершит какой-нибудь нестандартный шаг, то есть такой шаг, которого ни сам Ник, ни полковник Киви, ни те, кто стоит за его спиной, предвидеть не смогут. И предвидеть не смогут, и предотвратить. И что же тогда? А тогда не исключено, что крайним останется именно он, Ник. не ни полковнику же Киви быть крайним. И тем более не тем, кто незримо присутствует за его спиной. Эти люди очень не любят быть крайними. А значит, Ник. И вот эта мысль не давала Нику покоя. Он ее гнал, уверял сам себя, что все будет в порядке, что и не такие дела он проворачивал, и все ему сходило с рук, но все равно мысль не уходила. Ее не удавалось изгнать ничем, даже виски. При всем при том, что Ник до конца не понимал, действительно ли это только назойливая мысль или предчувствие.